Гул в баре то стихал, то усиливался, а воздух все густел от табачного дыма, от выдыхаемого тепла. Слишком много человек скопилось в том небольшом помещении. В одном углу вовсю шла игра в дартс. Я сразу видел, что кидают плохо. В другом парни резались в бильярд. Я сидел, покачиваясь на жестком стуле,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 Я выдержал его взгляд, и он удовлетворенно скребил губы, признал во мне своего. «Как тебя зовут?» «Дэн», — ответил я, — «а тебя?» «Томас Натаниэл Тарлтон». Он ждал от меня какой-то реакции, но какой именно? «Т-Н-Т», — сокращенное название тротила, — любезно подсказал Педди, оторвавшись от домино. «Он же супи!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 Он просто кивнул, бросил увидимся, и пошел смотреть, как играют в бильярд. Гриц принес полпинты пива и уселся на скамью рядом с Педди. От супе, лучше держись подальше, доверительно сообщил он мне. На его глуповатом, скуластом лице читалась искренняя доброта. Пэди потупился и, повернувшись в нашу сторону, окинул меня долгим, неулыбчивым взглядом а д не можешь не беспокоиться гриц сказал он ему супи бояться нечего им в самый раз скакать в одной упряжке одного поля ягоды вот они кто но ты сам велел мне держаться подальше от супи возразил гриц переводя встревоженный взгляд с меня на пэйди это точно безразлично согласился пэйди поставил три четыре и снова сосредоточился на игре Гриц подвинулся чуть ближе к педи и посмотрел на меня как-то озадаченно, смущенно. А потом вдруг занялся изучением своей пивной кружки и уже не поднимал от нее глаз, чтобы не встретиться с моими. Пожалуй, именно в эту минуту затеянная октобром игра начала терять для меня свою легкость и привлекательность. Пэдди и Гриц мне нравились. Первые три дня жил с ними душа в душу. Я не был готов к тому, что Пэдди сразу поймет, мне нужен именно супик, что, поняв это, он сразу от меня отдалился. Меня словно стукнули пыльным мешком из-за угла. Я, конечно, должен был такое предвидеть, но это застало меня врасплох. Штаб полковника Бекета работал выше всяких похвал. При переходе в наступление всегда нужно иметь мощные и доступные резервы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 Из книжки «Октобера» и из справочников я узнал, что некоторые лошади переходили из рук в руки несколько раз, но тут удивляться было нечем. Мало кто хотел держать у себя бесперспективных середнячков. Я также располагал бесполезной информацией о том, что все лошади имели разную родословную, находились в возрасте от пяти до 11 лет и отличались друг от друга по масти.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 В нашей тесной комнатенке стойкий запах пива перешибал дежурные запахи обувного крема и масла для волос. Я хотел был открыть форточку, но на меня зашипели. Видимо, все парни шли на поводу у Пеги, безусловно, самого толкового из них, и если он почуял во мне чужого, я буду чужаком и для всех. Наверное, попроси я захлопнуть форточку, они бы распахнули ее настежь,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 «Супи лучший игрок в конюшне Грейнджера. А может, ты ободрал его случайно?» Я бросил подряд три стрелки. Все они легли на кольцо двадцатки. Откуда это у меня, не знаю, но бросаю я всегда точно. «Все, приятель, ты в команде, и не вздумай отказываться». «А когда следующий матч?» — спросил я. «Пару недель назад мы играли здесь».